У Марии Уй-Гайлоходни разболелась голова, когда она вернулась из школы. Она пустила холодную воду из крана и достала из шкафа большой стакан. Помочь ей должны были две таблетки панадола и минутка отдыха на диване. Тяжелым зимним ноябрьским утром, когда вся семья вышла из дома, на улицу было темно и холодно. Близнецы, учившиеся в четвертом классе, уже подросли и могли самостоятельно ездить на учебу на автобусе полул отвез в школу марию и их дочь девятилассницу маленькая во которой было шесть лет комфортно сидела на заднем сиденье в машине и болтала со старшей сестрой это были короткие суетливые но приятные дни важно радоваться всему в жизни в свои лучшие годы но прежде всего детям пока они маленькие вора еще ходила в детский сад но уже следующим летом и ей предстояло начать учиться в школе Полу нравилось подолгу возить младшую дочку с собой в машине по утрам, перед тем, как часов в девять он направлялся на работу в банк. Вор была избалована и папа крайне обрадовал ее, пообещав после работы сходить со всеми детьми в бассейн. Когда после педсовета Мария во второй половине дня вышла на заасфальтированную парковку, уже начинало темнеть. Давний коллега по работе, живший на одной с ней улице, предложил ее подбросить. Мария вернулась в свой пустой и тихий дом. Лучше и не бывает. Она улеглась на мягкий, широкий, обитый кожей диван в гостиной и завернулась в плед, сразу почувствовав себя лучше. Среда была самым длинным и напряженным днем в расписании. По четвергам же Мария начинала работать только с третьего урока. Хотя школа в последние годы серьезно изменилась, Мария вся отдавалась работе. Она приходила в новое школьное здание Норвыка спокойно и хорошо подготовленной. Мария прекрасно относилась к ученикам, а те отвечали ей взаимностью. За все прошедшие годы она сначала в качестве ученицы, а потом учителя, познакомилась почти со всеми жителями такого маленького городка, как Норвык. Мария задремала, наслаждаясь покоем и мыслью о том, что утром в четверг ее рабочий день начнется лишь в половине десятого с дежурства на школьном дворе а вечером вполне можно было сходить в вязальный клуб у Аниты. Мария уже подремала какое-то время, когда почувствовала, что над ней серьезными лицами стоят дети и муж Пол, держащий в руке телефон. Мария сразу поняла, что-то случилось. Сон моментально улетучился, когда она взяла в руки телефонную трубку. Пол Уигай Лоходни дал Марии поговорить наедине с ее двоюродной сестрой Боргар Йорд, дочерью Трендура. В том, что случилось несчастье, не было никаких сомнений.